13. -е. В первый день на новой работе коллеги Эйприл угощали ее заказанными суши. Вся обстановка вокруг была пронизана легким оттенком допроса. Согласно Хейди, могло быть и хуже. Намного хуже. «У них своя версия витает в воздухе», — прошептала она около принтера этим утром. Мэл изменила слова на «загрязнение, мой друг, в воде и в воздухе». «Ого», — выдавил Эйприл, — «это... Ого». Коллега сочувственно кивнула. Там еще есть строчка про станции мониторинга качества воздуха. Пабло и Кей поучаствовали. И они думали исполнить эту песню для меня в обед в качестве церемонии приветствия? Честно говоря, несмотря на выпученные глаза Хэйди, это звучало потрясающе. После прошедшей недели Эйбрилл была бы рада любому поводу отвлечься от своих запутанных мыслей. Ужасный фолк-концерт отвлекал больше, чем поедание сэндвича за столом в одиночестве, как было в ее первый обед на старой работе. Она ценила креативность в любой форме, особенно когда она завершится вместе с обедом, если окажется чрезмерной. Однако она также ценила в людях деликатность. «Посвящавшись, они решили, что это чересчур», — сказала Хейди. Ее лазурный лак для ногтей прекрасно сочетался с ее волосами, и Эйприл мысленно расширила границы своего рабочего гардероба и макияжа. «Они не хотят заставлять тебя слушать, если тебе не интересно, Хоть и очень гордятся своей версией. Эта земля — твоя земля». «Ух уж эти бесконечные стихотворные вариации». В итоге пения в обед не было. Прозвучало только несколько дружеских вопросов. «Я тоже фанатка врат», — сказала Мел перед тем, как захватить палочками ролл с острым тунцом и перенести к себе на тарелку. «Я видела твой костюм Лавинии в соцсетях, и он потрясающий. Как давно ты интересуешься косплеем?» Из всех пикантных тем, о которых могла спросить, Мел выбрала косплей. «Ни Маркуса, ни свидания». Даже не публичность, окружавшую Маркуса и эти свидания, и не публичные, но личные фотографии, заполонившие интернет и показанные в нескольких низкорейтинговых развлекательных программах кабельного телевидения. Несмотря на то, что утро пришлось провести за оформлением документов и просмотром обучающего видео, Эйприл уже нравилась новая работа. Только этот последний год... Любые роллы, содержащие запеченные креветки, и авокадо явно предназначались для нее, так что она ухватила один. «Та фотография хорошо получилась, но есть маленькие проблемки. Если бы я выложила другие, вы бы заметили скрепки и двусторонний скотч». Она собиралась рассказать на сайте Лавинии о своем увлечении косплеем и раскрыть свой ник в соцсетях на прошлой неделе, поскольку некоторые участники сообщества могли предложить необходимые советы по созданию костюмов. Это означало бы признание в том, что она была таинственной спутницей Маркуса, но после шумихи, поднятой вокруг ее поста, Профет Шейминг, она решила залечь на дно на несколько дней. Не то, чтобы большинство людей не отнеслись к теме любезно и по-доброму, особенно к ЭБН. Также ее все меньше и меньше заботили люди, которым было на нее плевать, но некоторые противники создали несколько напряженных моментов на сайте. «Одолжить тебе швейную машинку», — предложил Паба, оторвав взгляд от своих сашими. «У меня есть одна. Не навороченная, но задачей справляется». Эйприл проглотила суши и благодарно улыбнулась ему. «Спасибо, но я понятия не имею, как ее пользоваться. Лучше куплю, поэкспериментирую и, возможно, сломаю собственную». «То есть ты создала тот потрясающий костюм, но не умеешь шить?» — удивилась Хэйди. Она выглядела задумчивой. «Мэл, дорогая, ты думаешь то же, что и я?» «Маловероятно», — ответила Мэл, которая увлеченно тыкала палочками в икру на своих суши. «Я составляла мысленный список биологических видов, чьи яйца мы употребляем». Хэдди моргнула. «Ты права». «Я думала не об этом». «Знаю», — вставил Кей и аккуратно положил палочки на салфетку. «Это касается моего химического фолкманса». «Мы все еще работаем над названием группы», — пояснил Пабло. «Я голосовал за что-нибудь, вроде она ослепила меня наукой, но Кей и Мел сказали, что это подразумевает вредность нашей профессии». Отвлекшись от проблем яиц, Мел задумчиво посмотрела на Хейди. «О, да. Теперь понимаю. Да, это может сработать в зависимости от предпочтений Эйприл. Она только что переехала и устроилась на новую работу, и мы не должны заставлять ее заниматься чем-то еще». особенно, поскольку сейчас у нее могут иметься, ух, другие личные приоритеты, подметил Кей, разломил свое печенье с предсказанием и уставился на клочок бумаги внутри. Проклятие, я не хочу пускаться в новые приключения. У меня семья, я работаю полный рабочий день и пою фолк-трио с неопределенным названием. Разве этого недостаточно? Хейди похлопала его по руке. Можешь взять мое предсказание. Оно по принятию более мудрых решений, а мне это не интересно. Он засмеялся и сказал, что верит. Эйприл растерялась. — Извини, Федди, но я что-то упустила. О чем ты думала и какое отношение это имеет ко мне? — Она думала, что мы можем помочь друг другу, если у тебя есть время и интерес. Мэл улыбнулась Эйприл. — Мы все время говорим, что нам нужна одежда для выступлений. Знаешь, костюмы, которые сочетались бы друг с другом на сцене и показывали бы, что мы — фолк-группа. но никто из нас не придумал, как именно они должны выглядеть. Если ты согласна обратить свой дизайнерский взгляд на это, мы можем помочь тебе пошить один из твоих костюмов», — закончил Пабло. «Если тебе интересно. Если нет, ничего страшного». Пластмассовый стул заскрипел, когда Эйприл с энтузиазмом подалась вперед. «Да», — просияла она, глядя на своих новых коллег. «На всех по очереди. С удовольствием». Вот чего ей не хватало на работе. Открытости и возможности говорить о своей жизни за пределами офиса. Отношений, построенных на этой открытости. «Боже, свобода опьяняла. Практически кружила голову. Сначала дадим тебе немного устроиться, а потом можем обсудить подробности», — предложила Мэл и помахала унизанной кольцами рукой. «Если передумаешь, в процессе не проблема». «Сейчас на тебя многое навалилось, очевидно», — подметила Хэдди и откинулась на спинку стула. В носу у нее сверкнуло кольцо. «Слушай, это и правда не наше дело, и ты можешь не отвечать, но...» «Какой он в жизни?» — спросила Мэл. «Такой же горячий». Кей закатил глаза и встал убрать за собой Пабло, положил локти на стол. «Он что-нибудь рассказывал про свои процедуры по уходу за кожей». «Пожалуйста, скажи нам, что он правда достойный мужчина. Он кажется таким во всех интервью, но...» Хэдди скривила лицо в ожидании. «Никогда не угадаешь». Что Эйприл могла сказать? «Так, сначала самое легкая. «Эм, ладно. Я ничего не знаю о его процедурах по уходу за кожей. Извини, Пабло. Ты можешь проверить в сети. Там могут быть статьи об этом». Он покачал головой и начал собирать свой мусор. «Я все равно, наверное, не смогу позволить все продукты, которыми он пользуется, но мне было интересно. Моя девушка говорит, что его лицо — идеальной степени выдержки, чтобы это не значило». Эйприл знала, что это значило. Морщинки в уголках глаз и едва заметные линии на лбу только усиливали его привлекательность. «Он такой же красивый в жизни», — сказала Аномел. «Пожалуй, даже больше». потому что в жизни он настоящий. Смятая ее рукой футболка или развязавшийся шнурок только придавали ему шарма и манили коснуться. Один на один он был все еще ослепительно красив, да, но не идеален, не полубог, просто мужчина. И поскольку теперь он был для нее реальным человеком, она не хотела говорить о его сексапильности незнакомым людям. Как ее откровенные фанфики, эта тема вдруг показалась ей нарушением границ. Она с радостью обсудит его физическую красоту. Его желанность? Нет. Больше нет. Ох, Мэл показательно обмахивался руками. неуверенно, уверена, что это физически возможно, но доверяю твоему суждению. В конце концов, ты единственная, кто был так близко к нему. И, наконец, самый сложный ответ из всех. Пожалуйста, скажи нам, что он правда достойный мужчина. Эйприл не станет обсуждать разницу между его публичной личностью и поведением наедине. У него есть свои причины поддерживать этот имидж, и какими бы они ни были, она не станет нарушать его право на частную жизнь. Она также не будет нарушать свое, описывая последние минуты с ним вместе или причину своего гнева. Но она может сказать «часть». «Правды». «Можешь не волноваться, Хейди», — приступила Эйприл. Она изо всех сил постаралась улыбнуться, потому что говорила правду и хотела, чтобы они поверили в ее искренность. Он был исключительно любезен со мной. Несмотря на то, что подталкивал ее к спортзалу и здоровому завтраку, она все равно так считала. Он почти наверняка воспринимал приглашение как знак беспокойства, несмотря на покровительственный тон. И когда он говорил про буфет, она перебила его до того, как он закончил перечислять ассортимент. Может, он продолжил бы называть блюда, способствующие похудению, а может... Нет смысла снова вспоминать этот момент. Она приняла решение, и ей с ним жить. Неважно, сколько раз за прошедшую неделю она усомнилась в своей резкой реакцией на его слова... Знаешь, возможно, он всегда ест эти продукты на завтрак, учитывая связанные с питанием и спортивной формой требования его работы. Эта мысль не оставляла ее, как бы она не изматывала себя, разбирая коробки и передвигая мебель. Ты же спросила, что он может порекомендовать, если это его обычный рацион, здоровая еда, буквально единственное, что он мог честно порекомендовать. Ее улыбка увяла, несмотря на все усилия. Не думаю, что мы встретимся еще раз, так что, боюсь, у меня больше не будет инсайдерской информации. Даже если она сейчас передумает, даже если напишет ему и предложит снова встретиться, чего она совершенно точно не сделает, он может отказаться после того, как холодно она вела себя в такси, учитывая боль, сквозившую в каждом его слове. Но он не стал спорить или заваливать ее сообщениями после всего. Он принял отказ... «С изяществом. В итоге с большим изяществом, чем она». Мел отодвинула стул и встал, ее взгляд смягчился от сочувствия. «Мы больше не будем спрашивать тебя о нем, обещаю. Если кто-нибудь из нас в будущем станет слишком настырным, пожалуйста, скажи, и мы отвалим. Сразу же и без обид». «Все хорошо». прила собрала остатки на столе, стараясь не смотреть ей в глаза. «На вашем месте я задавала бы такие же вопросы». Затем все вернулись к работе, и остаток дня был заполнен документами, документами и сомнениями. Множеством сомнений. Пока она была на работе, КЭБН выложил новый фиг. Вечером Эйприл с полными слез глазами нажала на него. История стала подтверждением ее сомнений, как будто оно было ей нужно. Он ей солгал. У него явно был доступ к интернету, чтобы успеть загрузить новую работу, чего вполне хватило бы, чтобы отправить короткое личное сообщение при желании. Но он больше не желал. Как обычно, в качестве заголовка он использовал фразу из книг Уэйт. E. на этот раз из третьей книги, где описывались мысли Лавинии об Энеи. «Хоть и полубог, но все же человек, и потому склонный ошибаться не меньше, чем остальные его соплеменники», Однако, в отличие от предыдущих фигов, в действии все же человек переместилось в спальню. Он не потребовал рейтинга «Е», значит, рассказ должен быть не слишком натуралистичный. Но это первая его история с рейтингом «М». Это... странно. Он использовал ее тег «Привет без надега», а также альтернативу, которую она однажды предложила. Здесь будет танкст. Бросив случайный взгляд на историю, которую он написал и выложил без ее помощи или участия, Эйприл потом целую минуту смотрела в потолок и моргала. Когда она начала читать его слова, ей пришлось остановиться. Хлюпая носом, она встала из-за своего наполовину разобранного стола и прошла в загроможденную кухню. Темнота за окном успокоила резь в глазах, а холодная вода помогла проглотить комок в горле. Эйприл выбросила порванную салфетку в мусорное ведро и села обратно за компьютер. Может, она уже и не станет читать его будущие будущей истории, но игнорировать эту она не могла. После нескольких абзацев ей стало понятно, что историю бетил кто-то другой. Там осталось больше ошибок после преобразования речи в текст, но гораздо меньше, чем было бы без посторонней помощи. Еще через несколько абзацев она снова плакала, На этот раз открыто в истории вполне возможный, но не случившийся в книжном каноне лавинии и Эней молодожены. Они наедине в своей спальне, Оба очень стараются примириться с браком, которого никто из них не хотел и который случился по воле богов и приговору порок. Они целуются и это достаточно приятно обоим. Они обнимаются, когда он спрашивает, готова ли она зайти дальше. Она дает согласие на дальнейшую близость. Он начинает гладить ее руки, волосы, спину, изумленный, но довольный растущим желанием. Однако Лавиния остается напряженной под его прикосновениями и, сбитый с толку Эней, отстраняется. В контексте книг Уэйт, если знать авторскую характеристику Лавинии, причины ее нерешительности более чем ясны. Она едва знает своего супруга и собиралась замуж за другого мужчину, Турна. Ей нужно время, чтобы свыкнуться с такими масштабными и неожиданными изменениями в своей жизни, прежде чем принять Энея в постели. Но даже если бы она знала его дольше и лучше, это не имело бы значения. Не для их первого раза. Учитывая ее историю, она опасалась бы реакции любого мужчины на свое угловатое тело, крючковатый нос, кривую улыбку и торчащие уши. Чтобы расслабиться в постели, она нуждается в нежности. терпении, понимании. Но история Кая Бен была написана с точки зрения Энея, как всегда. А тот понятия не имеет о том, что его новая жена думает или помнит, а уж тем более о том, что для занятия любовью ей нужно расслабиться. Так что он совершает грубую ошибку, которой и боялась Лавиния. Решив, что Лавиния просто стесняется, ей некомфортно обнажаться при свете, он задувает пламя лампы рядом с кроватью. Он не понял, как она интерпретировала этот жест. Конечно, не понял. Ни над ним же всю жизнь издевались из-за невзрачности. Собственный отец не называл его уродливым, как медуза, раскачисто смеясь своему остроумию. Никто не говорил Энею, что любая женщина, которая снизойдет до брака с ним, будет настаивать на полной темноте, способной скрыть ее физическую непривлекательность. Однако Лавиня страдала. от таких оскорблений. Как только лампа погасла, она застыла и начала плакать в темноте их спальни. Стоило коснуться ее еще раз, как она убежала, спрятавшись от его воображаемого презрения и отвращения, чтобы восстановить свои эмоциональные стены. Когда Эней, наконец, нашел ее, сидящую под оливой, промокшую под летней грозой, его жена переменилась. Теперь она была ледяной и надменной. Он понял, что где-то ошибся, но понятия не имел где, а Лавиния не собиралась говорить. «Извини», — беспомощно сказал он, но не мог объяснить, за что. Лавиния просто повернулась к нему спиной и ушла. На этом история заканчивалась. Эйприл еще вытирала слезы, когда зазвонил телефон, и она не стала отвечать. Несколько дней назад она поменяла номер, так что это, вероятно, звонили не для того, чтобы расспрашивать про Маркуса. А одна мысль о разговоре с матерью, скорее всего, звонила именно она, вызывала тошноту. Что великолепно написанная, чертовски депрессивная история может поведать о состоянии КЭБН, она не знала. В тот момент, как ни странно, ей было все равно. Но все же человек, хоть и написанный ее бывшим онлайн-другом, объектом ее безответной тоски, напомнил ей про совершенно другого мужчину. Про Маркуса. Маркуса, который, ворвавшись в ее жизнь, защитил ее от травли из-за полноты. Никто, ни одна душа не стала бы думать о нем хуже, проигнорируя он ветку, но он этого не сделал. Вместо этого он назвал ее «прекрасной». и позвал на свидание, держал ее за руку, прижимался горячими губами к ее шее, пока она дрожала от удовольствия, и посасывал, пока на том месте не расцвел синяк. Маркуса, который ни слова не сказал о том, что она заказывала и ела во время двух их совместных обедов. Даже близкие друзья часто дразнили ее по поводу количества сахара, которое она добавляла в кофе, а он и глазом не моргнул, и уж тем более не попрекнул. Маркуса, мужчину, которого она... Обрывала, недослушав, мужчину, которого она не потрудилась узнать больше, прежде чем отказать, мужчину, который смотрел на нее с такой растерянностью и болью, на печальном лице, пока они молча сидели на заднем сиденье такси. Когда их дружба только началась, когда они в первый раз работали над одним из его фиков, ему никак не давалась мотивация лавинии в одной из эмоционально тяжелых сцен. В конце концов, Эйприл разложила ему все в самых простых выражениях. «У нее проблемы с доверием», — написала она. «Огромные проблемы с доверием. Они будут влиять на все ее реакции на Энея, несмотря на то, что она изо всех сил старается быть справедливой по отношению к нему». «Черт», — ответил он. «Поверить не могу, что не понял этого раньше». «Конечно, у нее проблемы с доверием». «Спасибо. Ты очень помогла». Люди часто ошибаются без злого умысла. Иногда они ошибаются, потому что их личные истории не научили их чутко реагировать на некоторые проблемы. А иногда они ошибаются, потому что... А иногда они ошибаются, потому что у них проблемы с доверием. Огромные проблемы с доверием. Проклятие. Неудивительно, что она стала частью фэндома «Лавинные». Маркус, наверное, и слышать о ней не хочет, но прежде чем выбросить его из своей жизни как пустышку, она должна быть абсолютно уверена в своей правоте. Ей нужно попытаться, по крайней мере, еще один раз. Затаив дыхание, она открыла соцсети. К ее облегчению он не отписался и не заблокировал ее. Их текущая переписка осталась на экране. Она решила продолжить общение. «Привет, Маркус». Я думала про твое приглашение в спортзал. Честно говоря, я не любительница заниматься спортом. Ты не против? Также, если ты еще хочешь встретиться снова, есть у тебя альтернативные предложения. Его ответ пришел через несколько минут, ее глаза снова защипала, когда она прочитала его. На этот раз от счастья. Если тебе не нравится заниматься спортом, мы не будем заниматься вместе. Не беспокойся. «С удовольствием увижусь с тобой снова. Как насчет того, что я приеду в Сан-Франциско на следующие выходные и отведу тебя в любимую пончиковую времен моего детства? Или лучше, почему бы нам не проверить разные кондитерские в твоем новом районе, чтобы составить их рейтинг?» Она могла честно сказать, что никогда не слышала лучшей идеи для свидания за всю свою чёртову жизнь. «Золото!» Она чуть не вытянула золото, назвав его «перитом». «Жду не дождусь. Прости, я...» Она еще не была готова поделиться подробностями своей личной истории, но он заслуживал извинения и некоего объяснения, хоть и неполного. «Прости». На меня много навалилось в тот день. В итоге напечатала она. «Не беспокойся», — повторил он. «Так что, увидимся в субботу?» она прижала указательный палец к бледнеющему мужчине у основания шеи и снова глубоко вздохнула теперь по совершенно другим причинам только попробуй скрыться от меня сказала она хо хо сайт Лавини личные сообщения девять месяцев назад без ты же фанат после сегодняшней серии я все думаю как жалко без ты же фанат Клавини То, что мы увидели, бессмысленная трата материала книг, потеря возможностей действительно потрясающих актеров и съемочной группы. И это трата возможности рассказать историю, которую... Книжный Эннебе никогда... Какую историю? Книжный Эннебе никогда... без Кисты же фанат Коловини. Саммер Диас. Такая талантливая. И она красивая. Книжный Эннебе никогда... Да, по обоим пунктам. Книжный Эннэй бы никогда «Я чувствую, но...» Бестыжая фанатка Лавинии. Лавине должна быть уродиной. Непростушкой или неудачно одетой. Уродиной. Книжный Эннэй бы никогда «Это правда». По крайней мере, в книгах Уэйт. Бестыжая фанатка Лавинии. В этом и состоит фундаментальная красота отношений Лавинии к Эбен. Бестыжая фанатка Лавинии. Эту женщину всю жизнь оскорбляли и обесценивали из-за ее внешности, несмотря на то, что она умная, смелая и добрая. Потом появляется эней и у него свой багаж, но он видит ее. Он видит ее. Он понимает, что все считают ее уродливой, но, бесстыжев она от Клавини, он видит ее ценность. Он со временем влюбляется в нее и желает ее. Она учится доверять ему. Для нее это сложно, но она доверяет, потому что тоже любит его. Бестышая фанат Коловини. В этом суть их истории. Как бы я ни обожала Саммер Диас в этой роли, не могу не думать, что ее выбор был пустой тратой глубокой истории, которую людям необходимо видеть на экранах своих телевизоров. Книжный Энэ бы никогда... Понимаю, о чем ты. Не знаю, какая еще актриса смогла бы так же хорошо воплотить ум и твердость духа Лавинии, но да, ты права. Еще одна пустая трата потенциала. Книжный Нейбо никогда, думаю, актеры это тоже понимают. Даже Сама Саммер. Книжный Нейбо никогда история Энея просто. Книжный Энэ бы никогда просто, мне кажется, что суть этой истории тоже уничтожит. Человек, сомневающийся в ценностях, которым его учили родители, и ищущий свой путь в мире, ищущий собственный моральный кодекс, влюбляется и учится ценить себя и эту любовь больше, чем прошлое и долг, навязанный ему другими. Бестыжие фанат Коловини. Красиво сказано. Книжный небо никогда. И в последнем сезоне продюсеры отправят все это в трубу. Будет больным, Бесс. То, к чему все идет, причинит боль мне и тебе тоже. Мне очень жаль. Книжная Нейба никогда. Я имею в виду, что я предполагаю, что произойдет. Книжная Нейба никогда. Но отношения Лавинии всегда на страницах, если не на экране телевизора. И я тоже всегда здесь. На экране твоего компьютера. В любое время. без Бестыжай фанатка Лавинии. Не уверена, что заслуживаю такого друга, как ты. «Кэбэн, книжной найбы никогда нет. Ты заслуживаешь гораздо большего».